Глава 41. Мой четвертый день закончился отвратительно. Те немногие капли воды, которые я смогла насобирать из дождевых капель, я выпила за один подход, да и дождь прошел не по всему лесу, так что больше насобирать не удалось. С едой все было еще более глухо. Никаких ягод, грибов или плодов неведомых деревьев. Судя по всему, запах крови отпугивал не только хищников. но и мелких животных, так что рассчитывать на легкую дичь я теперь тоже не могла, что прекрасно осознавала на момент установления силков в паре метрах от своего ночного убежища. На сей раз для ночевки я выбрала засохшее дерево огромного ореха, чья крона была увешана иссушенными листьями, так что поживиться его плодами мне тоже не светило. Лежа в десяти метрах над землей и слушая урчание собственных поджелудочных соков. Я просила лесных духов послать мне в селки хотя бы захудалого зайчишку. Но это тоже не сработало. С утра все селки оказались пустыми. Я уже начинала жалеть, что слишком сильно пропахло кровью черного страха. Вся надежда оставалась только на местную растительность, которую я так старательно изучала в руднике перед сном. День снова был пасмурным, нагнетая соответствующее ему настроение. Я явно не доливала в свой организм необходимое количество воды Из-за жажды у меня уже начиналась ломка. С пяти до восьми утра я раз пятьсот поднимала глаза к небу, в надежде на то, что сгущающиеся над головой тучи наконец лопнут. И в итоге они такие лопнули, о чем я сразу же пожалела. Сначала я не поняла, что именно произошло, когда в паре шагов от меня упала круглая глыба льда размером со страусиное яйцо. Но когда в метре слева от меня подобная глыба проломила тонкий ствол молодого дубка, я всем своим существом ощутила приближение смерти так остро, что все внутри меня похолодело. От подобного не спасешься банальным вскарабкиванием на дерево. Вспомнив о деревьях, я молниеносно побежала назад, к пройденному мной маршруту, к дереву с рассеченным стволом, который я недавно миновала. Прикрыв голову сумкой, я изо всех сил бежала вперед. пока рядом со мной сыпались редкие ледяные глыбы невозможных размеров. Когда я была всего в шаге от нужного мне дерева с плетённым стволом, ледышка размером с кулак взрослого человека врезалась в моё левое плечо, заставив меня взвизгнуть от боли и покоситься в бок. И все же я добежала до пункта своего назначения. Без труда, просунувшись в широкую щель, отдаленно напоминающую собой огромное дупло, в которое мог бы уместиться даже бокчёс, Я схватилась за поврежденное плечо. Расстегнув комбинезон и осмотрев свой пылающий ушиб, я убедилась в том, что на месте кровоподтёка со временем обязательно образуется огромный синяк. И поморщилась, дотронувшись до повреждения кончиками пальцев. Приняв тот факт, что на данный момент я ничего не могу с этим сделать, я застегнула комбинезон обратно и начала наблюдать за происходящим. Огромный град в виде глыб белоснежного льда Буквально закапывался в лесную почву, устланную густым ковром из опавших листьев и сосновых иголок. Треск ломающихся ветвей деревьев и грохот от врезающихся друг в друга льдин был настолько сильным, что мне пришлось закрыть уши ладонями, чтобы случайно не оглохнуть. Спустя полминуты после того, как я сориентировалась с убежищем, град вошел в столь мощную силу, что перед глазами стояла сплошная, беспросветная, белоснежная пелена из льда. Происходящее было настолько устрашающим, что я закрыв уши ладонями изо всех сил, вжалась спиной в дерево и зажмурила глаза. Если бы я вовремя не определилась с укрытием, я наверняка бы погибла под завалами льда. Пока гигантский град ломал тайгу, я из последних сил боролась с осознанием своей неминуемой гибели в этом месте. Когда спустя минуту шум стал уменьшаться, Я открыла глаза и вдруг поняла, что дерево начало замуровывать меня. Его толстая кора буквально захлопнулась передо мной, оставив лишь широкую щель вверху над моей головой. Я сию секундно попыталась пробиться через закрытую дверь, но дерево лишь еще сильнее сжалось, словно было сознательным существом, пытающимся поглотить меня живьем. Наконец я вспомнила ботанику ресталища и с ужасом узнала в своем убежище дерево со звучным наименованием Пожиратель. Единственным шансом выбраться из него, как ни странно, был шум. В основном животные, попадающие в подобную ловушку, пытаются скрестись и слишком слабо пищат, поэтому в итоге заживо умирают внутри дерева, которое затем питается соками жертвы. У пожирателя внутри его сжимающегося рта было расположено и ухо, которое начинало болеть от сильных звуков, из-за чего, по теории, разжимало рот. Набрав полные легкие воздуха, Я закричала во всю мощь своей грудной клетки с силой, на которую только были способны мои голосовые связки. Но ничего не происходило. Дерево оставалось неподвижным. а От же мой следующий порыв крика стал еще более звучным, после чего кора пожирателя вдруг начала постепенно расходиться. Хотя дерево раскрывало свой рот весьма неохотно, я, почувствовав возможность своей свободы, стала кричать еще сильнее. стараясь не двигаться чтобы не побуждать растения оказывать сопротивление излишнему шевелению внутри его брюха спустя две минуты моего беспрерывного крика дерево раскрылось настолько что я решила рискнуть из него вынырнуть раньше времени выныривать из него было опасно так как оно могло зажать мои ноги внутри а ногами я так покричать не смогу что будет означать мою стопроцентную погибель сначала я выкинула через образовавшуюся щель сумку затем винтовку и только потом выпрыгнула сама. Щель за мной мгновенно захлопнулась, защемив собой мой капюшон. К счастью, за проведенное мной внутри пожирателя время убийственный град уже успел закончиться, и теперь вокруг меня был сплошной ледник. Подтянув правой ногой к себе сумку и вытащив из него кинжал, я в итоге все таки смогла выковырить свой капюшон, который дерево все же успело хорошенько пожевать. Встав на ноги и отряхнувшись, Я решила не радоваться тому, что за прошедшие пять минут умудрилась дважды выжить. Но тому факту, что пресная вода ледяным водопадом упала на мою голову, я все таки ухмыльнулась. Приметив самую маленькую глыбу льда, я взяла ее в руки и начала колотить ей о другую глыбу, раскалывая обе на мелкие ледышки и закидывая их в термос. Мои пальцы быстро окаменели. Да и из-за разбросавшегося по лесу льда температура воздуха вокруг заметно снизилась. Только набив полный термос льда, я вдруг вспомнила о варежках, лежащих у меня в сумке, и с облегчением надела их, уже начиная колотиться от холода. Встав на ноги и закинув винтовку на непострадавшее плечо, я взяла направление на север, сверяясь с компасом, успевшим поцарапаться в моей последней битве за жизнь. Заметив эту первую царапину, я сильно испугалась того, что могу не уберечь столь важную вещь. без которой вопрос о моем выживании сию секундно станет еще более спорным. Аккуратно шагая между ледяными глыбами и через рот выдыхая в открытый термос, тем самым пытаясь растопить своим теплым дыханием наколотую мной ледяную крошку, я всё-таки оступилась на скользком льду и, размахивая руками, едва не упала на спину, но вовремя зацепилась рукой за пушистую лапу блестящей молодой ели. Вернув себе равновесие, я снова наколола льда. На сей раз при помощи клинка, чтобы восполнить выпавшие из термоса ледышки. И отправилась дальше, более аккуратно ступая между медленно тающими кусками скользкого града. Идёт пятый день моего пребывания в ристалище, что значит, что мне следует продержаться еще пять дней по пять раз. А я уже чувствую себя обессиленной. Постоянный голод, жажда, опасность, преодоление длинных дистанций и лазание по деревьям словно высасывали из меня всю силу. Когда я в очередной раз поскользнулась и ледяную глыбу и приземлилась с задницей на мох, хотя в нормальной физической форме могла бы устоять, я поняла, что мне срочно необходимо забить свой желудок прежде, чем он забьет меня. Я дрожала изнутри, но была уверена в том, что виной тому не только замерзшие пальцы рук и щеки, но и сильный голод. Единственное, что сейчас я могла делать, это продолжать идти и надеяться на то, что по пути, Мне попадется хоть что-нибудь более съедобное, чем лед.